Глава двадцать восьмая. Алло, алло, Эльза? Привет, Ноэми. Я в поезде, не удивляйся, если связь пропадёт. До тебя не дозвониться. Я оставила тебе несколько сообщений, ты их не слушаешь. Слушаю, но я всё время набегу. Ты всё ещё со своим продюсером? У Зоя практика в девятом классе. Во Франции в девятом классе подростки должны пройти производственную практику в любой сфере, куда допускаются сторонние наблюдатели. Пять дней они наблюдают за работой взрослых, затем пишут отчет. «Она очень хочет попасть на киносъемки». «Я не поняла, практика чего?» «Да неважно, она просто хочет побывать на съемках». «Я обсужу с Тома, обещаю, он сейчас в Риме по работе». «А ты с ним чего не поехала?» «Я в Леоне. На этой неделе я с ребенком». «Нашла, что искала?» «Ты о чем?» «Разве ты не искала рукопись?» «Я нашла наброски, посмотрим». Когда уже ты познакомишь нас с Тома? Скоро, скоро. Поторопись. Мы собираемся уехать из Парижа. Жить в Париже на карантине оказалось мучительно, и они раздумывали не переехать ли в Нант или Бордо, где они с двумя дочерями могли бы позволить себе квартиру побольше. Но Эми ездила бы на работу в Париж. Собственно, иллюстраторов в Париже оставалось всё меньше. Никто больше не мог позволить себе снимать жильё в столице. «Ну что за фигня? Только я приехала в Париж, как ты, наоборот, уезжаешь». «Ну, извини. С тех пор, как ты с тамамой совсем перестали видеться. Можно подумать, ты от нас нос воротишь». «Мы только в начале отношений. Так устроен процесс». «Процесс? Шмрацесс? Думаешь, на этот раз всё серьёзно?» «Алло? Алло? Не слышно. Наверное, в поезде связь плохая. Созвонимся».